она еще не намерена замещать с собой ничьих любовниц». Эти слова поразили всех, но преимущественно родителей. елизавета Прокофьевна настаивала в тайном совете с мужем, чтобы объясниться с князем решительно насчет Настасии Филипповны. Иван Федорович клялся, что все это одна только выходка и произошла от отоглаянной стыгливости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 Он думает, что это мне утешение. Во-первых, еще не умерли. Да если бы даже эти люди и перемерли, то какой же мне в этом утешение, согласитесь сами. Он по себе судит. Впрочем, он еще дальше пошел. Он теперь просто ругается. Говорит, что порядочный человек умирает в таком случае молча. И что во всем этом, с моей стороны, был один только эгоизм. Каково? Нет,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 просидел пятнадцать часов на коле, в мороз в шубе и умер с чрезвычайным великодушием как же читал а что дает же бог такие смерти людям а нам и нет вы может быть думаете что я не способен умереть так как глебов ой совсем нет сконфузился князь я хотел только сказать что вы то есть не то что вы не походили бы на глебова но что вы... что вы скорее были бы тогда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 <смех> так я и думал, непременно чего-нибудь ждал в этом роде. Однако живы. Однако живы. Ну-ну. Красноречивые люди. До свидания. До свидания.